Глава вторая. Рассказчик говорит. Эпиграф. Скажи, что ты видел. Шарль Бодлер. Ночью 8 июня после шестидесятитрёхдневного плавания, шестидесятитрёхдневного лихорадочного ожидания мы заметили причудливые огни, зигзагами маячившие над морем. На тёмном небе вырисовывался чёрный зубчатый конус. Мы обогнули Мареу и увидели Таити. Несколько часов спустя с наступлением рассвета, медленно подвигаясь к коралловым рифам, мы вошли в пролив и без приключений стали на якорь. В этой части острова на первый взгляд нет ничего замечательного. Ничего, что могло бы сравниться, например, с великолепной бухтой Рио-де-Жанейро. Это вершина горы, погружённой в воду в древние дни потопов. Над водой выступала тогда только высшая точка её. Но одно семейство спаслось там и пустило корни. Таралы тоже ползли наверх, окружая вершину, и в течение веков создавали новую землю. Скала продолжала расти, но с самого возникновения своего носит на себе печать одиночества и отвержения, ещё больше подчёркиваемый их безмерностью морей. В 10 часов утра я представился губернатору, негру Локаскаду, который принял меня как очень важную персону. Этой честью я был обязан той миссии, которую возложил на меня, я хорошо не знаю почему, французское правительство. Правда, это была художественная миссия, но в уми Негра это слово было официальным синонимом шпионства. И я напрасно прилагал старания, чтобы разубедить его в этом. Все его приближённые разделяли его ошибку. А когда я сообщил, что моя миссия бесплатна, то никто не хотел мне верить. Жизнь доппетэ скоро стала мне в тягость. Это была та же Европа, от которой я мечтал избавиться. Европа, вдобавок под грубой личиной колониального снобизма, забавного до карикатурности подражания нашим нравам и модам и смешным сторонам нашей цивилизации. Совершить такой огромный путь, чтобы найти это, именно то, от чего я бежал. Впрочем, меня заинтересовало одно общественное событие. В то время был смертельно болен король Помары, каждый день ожидали его кончины. Мало-помалу город принял особенный вид. Все европейцы торговцы, чиновники, офицеры и солдаты продолжали смеяться и распевать на улицах, между тем как туземцы с суровыми лицами шёпотом беседовали вокруг дворца. На рейде Непрерывное движение оранжевых парусов по синему морю, частые внезапные сверкания, серебрящиеся под лучами солнца линии рифов. Это съезжались жители соседних островов, чтобы присутствовать при последних минутах жизни своего короля, присутствовать при окончательном захвате их государству Францией. Знамение свыше предупредило их об этом. Ибо всякий раз, когда должен был умереть король, горы при закате солнца омрачались тёмными пятнами на некоторых склонах. Король умер, и в полном адмиральском мундире был выставлен на показ всем во дворце. Там ел видел королеву. Марау, таково было её имя, украшала цветами и тканями королевскую залу. Когда директор общественных работ спросил у меня совета относительно художественной стороны погребения, я указал ему на королеву, которая, сврождённая евразийским инстинктом прекрасного, распространяла вокруг себя изящество и превращала в художественные произведения всё, до чего прикасалась. Но при этой первой встрече я понял её не вполне. Разочарованный в людях и в вещах слишком далёких от того, чего я чаял, ещё не умея разобраться в том, что в этой побеждённой расе сохранилось от её национального лика и первобытной красоты под искусственным и грубым наслоением наших влияний, я был до известной степени слеп. Таким образом, и в этой королеве уже зрелого возраста я видел только вульгарную, толстую женщину с остатками былой красоты, Когда же позднее я снова увидел её, я исправил мою первую оценку, поддавшись власти её маурийского очарования. Несмотря на все примеси, у неё был очень чистый тоитский тип. А кроме того, воспоминания о предке, великом вожде тоити, придавали её внешности, как и её брату и всему их семейству, поистине внушительное величие. Она отличалась той величественной и могучей скульптурностью, которая свойственна Малари. Всё строение её тела с его ровными и прямыми, как колонны храма, руками, с горизонтальными и широкими плечами и массивностью туловища, как бы сходящегося в одной точке, вызывает в моей памяти треугольник Святой Троицы. В её глазах иногда вспыхивало смутное предчувствие страстей, которые внезапно разгораются И тот чужой охватывает пламенем окружающую жизнь. Быть может, также внезапно возник над океаном и самый остров, и распустились на нём под лучами первого солнца растения. Все титаны оделись в чёрное и в продолжении двух дней пели погребальные имены, песни смерти. Мне казалось, что я слышу патетическую сонату. Наступил день погребения. В 10 часов утра тронулись из дворца. Представители армии и администрации были в белых полотняных касках и в чёрных фраках, туземцы же в своих траурных одеждах. Все они шли в порядке по округам, и начальник каждого округа нёс французский флаг. В предместье Аруа шествие остановилось. Здесь высился неописуемый памятник составлявший самый дручащий контраст с декорацией неба и деревьев. Бесформенные груды коралловых камней, скреплённых цементом. Лакаскат произнёс речь походящему трафарету, и толмач перевёл её тотчас же присутствующим французам. Затем пакистанский пастор сказал проповедь. Наконец, Таки, брат королевы, произнёс ответное слово, и это было всё. стали расходиться. А чиновники набились в повозки. Всё это несколько напомнило мне возвращение со скачек. На обратном пути, идя в беспорядке и не считаясь с задававшими тон французами, туземцы такие серьёзные в течение многих дней снова стали смеяться. Вахины снова взяли за руки своих таны мужей, громко разговаривая и покачивая бёдрами, меж тем как их широкие голые ступни тяжело топтали дорожную пыль. Все рассеялись у реки Фатуа. То там, то здесь женщины, прячась между камнями, приседали в воде, поднимая свои юбки до пояса и освежали ноги и бёдра, раздражённые ходьбой и жарой. Освежившись таким образом и выпятив вперёд свои груди, увенчанные двумя раковинами, розовеющими через кисею корсажа, Они продолжали свой путь в папэте с грацией и лёгкостью молодых животных. Какой-то смешанный запах, животный и растительный, исходил от них, запах их крови и запах цветка гордении, тиары, бывшего у них в волосах. "Теперь хорошо пахнет", говорили они. Принцесса вошла в мою комнату. А я больной лежал на постели, одетый только в парео. Недурной костюм для приёма знатной женщины. Яурана Гаген, сказала она. Ты болен, я пришла навестить тебя. А как твоё имя? Вытуа. Вытуа была настоящей принцессой, если вообще таковые есть в этой стране, где европейцы понизили всё до своего уровня. Она пришла как простая смертная, с босыми ногами, с душистым цветком за ухом и в чёрной одежде. Она носила траур по королю Помары, которому приходилась племянницей. Её отец, Томато, несмотря на неизбежные сношения с офицерами и чиновниками, несмотря на приёмы у адмирала, всегда мечтал лишь о том, чтобы быть царственным и жестоким Маури. Минотавром на вечерней корги. Он умер. Виатуа, как уверяли, очень походила на него. С наглостью всякого европейца, только что приехавшего на остров в своей белой полотняной каске, я с скептической улыбкой смотрел на эту развенчанную принцессу. Но я хотел быть вежливым. Это очень мило с твоей стороны, Виатуа, что ты навестила меня. Не хочешь ли выпить вместе со мной абсента? И пальцем я указал ей на бутылку в углу комнаты, которую я как раз перед этим купил. И просто, не выказывая ни удовольствия, ни неудовольствия, она подошла к указанному мной месту и нагнулась, чтобы взять бутылку. Её лёгкое и прозрачное платье натянулось при этом движении на её бёдрах. Бёдрах, которые выдержали бы тяжесть мира. О, конечно, это была настоящая принцесса. А её предки гордые, храбрые гиганты. На её широких плечах была крепко посажена твёрдая, надменная и кровожадная голова. Прежде всего я заметил её челюсти людоеда, её зубы, готовые рвать, и её косой взгляд жестокого и хитрого животного. И несмотря на очень красивый и благородный лоб, Я нашёл её всё-таки безобразной. Только бы она не вздумала сесть на мою кровать. Никогда такая хрупкая вещь не выдержит нас обоих. Но как раз это она и сделала. Кровать затрещала, но выдержала. Вытывая мы обменивались несколькими словами. Разговор однако не одушевлялся. Он стал замирать и во дворилась полная тишина. Укратко я наблюдал за принцессой. Анна смотрела на меня уголком глаза, и шло время, и осушалась бутылка. Вытопила молодецки. Она скрутила титанскую папироску и растянулась для курения на кровать. Её ноги непрерывным и машинальным движением поглаживали спинку кровати. Выражение её лица смягчилось и стало заметно нежнее, и её глаза мерцали И равномерное посвистывание вырывалось из её уст. И слушая её, я представлял себе кошку, которая мурлычет, обдумывая какую-нибудь злодострастную и кровожадную забаву. Я переменчив, и теперь находил её вполне красивой. А когда она с дрожью в голосе сказала мне: "Ты мой милый", меня охватило сильное волнение. Положительная принцесса была восхитительна. Она стала декламировать басню, наверное, для того, чтобы доставить мне удовольствие. Басню Лофантана о стрикозе и муравье. В воспоминании своего детства, проведённого у монахинь, обучивших её этому. Попиросы вся развеялись дым. "Знаешь, Гаген", сказала, подымаясь принцесса. "Я не люблю твоего Лофантана". Как нашего добрувала фонтела быть может то нехороший да и его марай плоха муравьи её губы выразили отвращение ах стрекозы вот это так и она добавила с гордостью не глядя на меня с пылающими глазами обращёнными куда-то вдаль каким прекрасным было наше царство когда в нём ничем не торговали вели круглый год всегда надо петь всегда надо отдавать даром и она ушла я снова опустил голову на подушку и долго вскакал в памяти её приветные слова яуранакоген этот эпизод который вместе со смертью помары я нахожу в своей памяти Оставил в ней больше следа, чем самое событие и публичный церемониал. Да и жители Попеты, как туземцы, так и белые, не замедлили забыть покойного. Те, кто прибыл с соседних островов, чтобы присутствовать на королевских похоронах, уехали. Ещё раз избороздило синее море тысячу оранжевых парусов, и всё вошло в обычную колею. Стал только меньше один король. Вместе с ним исчезли и последние следы древних традиций. Вместе с ним завершилась история Малори. Всё было кончено. Увы, цивилизация, солдатчина, торговля и бюрократизм торжествовали. Глубокой печали хватило меня. Мечта, приведшая меня на Таити, была жестоко обманута действительностью. Ведь я любил Таити былых времён, А современные тоити внушали мне ужас. Однако при виде неумирающей физической красоты этой расы я не хотел верить, что она ничего и нигде не сохранила из своего древнего величия, из своих местных нравов, из своих верований и легенд. Но как открыть следы этого прошлого, если только оно оставило такие следы? Мне, совсем одинокому, Как вожжичь огонь, самый пепел которого уже развеян. Как бы сильно я ни был подавлен, не в моём обычае бросать игру, не испытав всего даже невозможного, чтобы добиться победы. И я скоро принял решение. Я уеду из Попеты, удалюсь из европейского центра. Я предчувствовал, что жив я с туземцами одной жизнью в густых зарослях их страны, я сумею силы и терпения добиться доверия маури буду знать. И как-то утром в экипаже, любезно предоставленном мне одним офицером, я отправился на поиски хижины для себя. Моя лохина сопровождала меня, её звали Тити. Она была смешанной английской и таитянской крови и немного говорила по-французски. Для этой прогулки она надела своё лучшее платье. За ухом у неё был цветок гордыни. Шляпа её из тростниковых волокон была отделана сверху лентой и убором из оранжевых раковин. Свои длинные чёрные волосы она распустила вдоль плеч. Гордая своей элегантностью и тем, что едет в экипаже и состоит в ахыне человека, который по её мнению был влиятелен и богат, она была действительно красива, и во всей её надменности не было ничего смешного. Настолько идёт эта Яроси величественный вид. От длинной феодальной истории и бесконечного поколения великих вождей она сохранила естественный отпечаток Высокомерия. Я хорошо знал, что в глазах парижан далеко не бескорыстная любовь к Тики не имела бы большей цены, чем продажные ласки проститутки. Но в любовном безумии Магорийской куртизанки Есть нечто иное, чем пассивность её парижской подруги. Нечто совсем иное. Здесь есть пылание крови, нуждающееся в любви, как в своей главной пище, и выделяющее её как своё благоухание. Эти глаза и этот рот не могли лгать. Бескорыстные или нет, но именно о любви говорили они. Путь был совершён довольно быстро. Немного безразличной болтовни. Пышный и однообразный пейзаж справа море, коралловый риф и водная поверхность, иногда при слишком резкой встрече волн с утёсом, вздымающие себе лей дымкой. Слева кустарники и перспектива громадных лесов. В полдень мы миновали 45-й километр и приехали вокруг. Я осмотрел место и в конце концов нашёл довольно красивую хижину. которую её хозяин уступил мне в наём. Для своего жилья он строил себе рядом другую. На следующий день вечером, когда мы возвращались в Папеты, тетя спросила меня, не пожелаю ли я взять её с собою. Познее, через несколько дней, когда я устроиюсь, у тети в Папете была ужасная репутация, так как она схоронила одного за другим многих возлюбленных. Не это однако удаляло меня от неё. Будучи полубелой, она, несмотря на остатки очень глубоких природных и чисто марийских черт, всё же из-за многочисленных связей утратила свои расовые отличия. Я чувствовал, что она не могла научить меня тому, что я желал узнать, и что она совершенно не могла дать мне того особого счастья, которого я жаждал. К тому же говорил я себе в деревне, я найду то, чего ищу. И мне останется только выбрать. С одной стороны море, с другой зияющая гора, гигантская расщелина, закрывающая громадное манговое дерево, прислонённое к скале. Между горой и морем стоит моя хижина из дерева бурал. Рядом с хижиной, в которой я живу, находится другая. fare amu дом, где едят. утро. на море у берега я вижу пирогу, и в ней полунагою женщину. на берегу мужчина тоже раздетый. возле мужчины большая кокосовая пальма со съёженными листьями, похожая на огромного попугая с опушённым золотистым хвостом, который держит в когтиках своих толстую кисть кокосовых орехов. Мужчину гармоническим движением поднимает табиими руками тяжёлый топор, оставляющий на серебристом небе свой голубой отблеск, а внизу на мёртвом дереве розовый надрез, где в одно огневое мгновение оживает вековая теплота, накопленная изо дня в день. На пурпурной земле длинные змеевидные листья металлической желтизны напоминающие мне тайные священные письмена древнего Востока. Казалось, они явственно образовали то священное слово океанического происхождения, Атуа, Бог, Тата, Тагата или Татхагата, который из Индии излучилась повсюду. И я вспоминал, как мистический совет, подходящий к моему прекрасному уединению, И мои прекрасные бедности, следующие слова мудреца. В глазах Татхагата самая великолепная пышность королей и их служителей лишь бренность и прах. В его глазах чистота и непорочность подобны пляске шести нага. В его глазах искание пути Будды подобно цветам. В пироге женщины укладывала сеть. Синие линии моря часто разрывались зелёными гребнями волн, ударяющихся о коралловые молы. Вечер. Я ушёл выкурить папиросу на песок у берег моря. Солнце, быстро опустившееся на горизонте, уже наполовину спряталось справа за островом Морея. Цветовые контрасты чётко и резко вырисовывали на лиловом полоне неба чёрные горы. грани которых казались древними зубчатыми замками. Не без основание призраки феодальных времён преследуют меня перед этой архитектурой природы. Там вдали эта вершина имеет вид гигантского шлема. Волны, окружающие её с рёвом безмерной толпы, никогда её не достигнут. Нерушимый и одинок среди великолепных развалин высится этот шлем, сосет небес. как защитник или свидетель. И мне чудится, что какой-то тайный взор скользит с ию верхушки на воды, где покоится прошлое, что какая-то улыбка струится из уст и расщелины, улыбки иронии и жалости. Быстро спустилась ночь. Море спал молчание. Я учился познавать молчание тайтийской ночи. Я слышал в этом молчании только удары своего сердца. Лёжа на кровати, я видел бамбуковые тростники моей хижины, через ровные щели которых просачивались лунные лучи. Казалось, что передо мной музыкальный инструмент, древняя свирель, которую маори знают под названием виву. Луна и бамбук вызывают во мне этот образ свирели. безмолвной в течение целого дня. Теперь ночью, благодаря луне, она повторяет в моей памяти любимые напевы. Под эту музыку я погружаюсь в сон. Между мною и небом ничего, кроме высокой лёгкой крыши из листьев пандана, где гнездятся ящерицы. Я был теперь так далёк от этих тюрем европейских домов, Маурийская хижина не отделяет человека от жизни, от пространства и бесконечности. Однако я чувствовал себя там очень одиноким. Обе стороны, туземцы и я, наблюдали друг за другом, и расстояние между нами оставалось неизменным. Уже на третий день мои припасы истощились. Что делать? Я воображал, что имея деньги, смогу найти всё необходимое для жизни. Я ошибся. Здесь, за чертой города, чтобы жить, нужно обращаться к природе. Она богата, она щедра. Она ни в чём не отказывает тому, кто попросит у неё свою долю из её сокровищ. Из несчерпаемойжитницы деревьев, моря и гор. Но надо уметь взбираться на высокие деревья, нужно быть в состоянии уходить в горы и возвращаться оттуда нагруженным тяжёлой ношей. Надо уметь ловить рыбу, нырять, находить в морской глубине раковины, крепко укрепившиеся на камнях. Да, надо уметь, надо мочь. И я, цивилизованный человек, был в этих условиях значительно ниже дикарей. И я завидовал им. Я видел, что они живут вокруг меня счастливые и беззаботные, не делая больших усилий, чем это нужно для каждого дня. без малейшей заботы о деньгах. Да и кому продавать, когда дары природы находятся под руками? И вот, когда сиди с пустым желудком на пороге моей хижины, я с печалью думала о своём положении, о непредвиденных и быть может, непреодолимых препятствиях, которые природа для самозащиты выдвинула между собою и тем, кто приходит к ней из цивилизованного мира. Я заметил туземца. Он жестикулировал в моём направлении и что-то кричал. Его выразительные жесты истолковывали слова, и я понял: мой сосед приглашал меня пообедать. Я сделал отрицательный знак головой. Затем, одинаково пристыжённый тем, что мне предложили милостыню, и тем, что я отверг её, я укрылся в хижину. Несколько минут спустя маленькая девочка, не сказав ничего, Поставили перед моей дверью варёные овощи и фрукты, аккуратно обложенные только что сорванными зелёными листьями. Я был голоден. И так же ничего не сказав, я принялся есть. Немного погодя, мимо моей хижины прошёл человек и, не останавливаясь, с улыбкой спросил: "Поём?" Я догадался: "Доволен ли ты?" Это было для меня и для этого дикаря началом взаимного знакомства. Дикари. Это слово машинально приходило на мои уста, когда я разглядывал эти чёрные существа с зубами каннибалов. Однако я уже предчувствовал их действительную странную кротость. Эта маленькая тёмная голова с ясными глазами, жавшаяся к земле под кустом кущи широких листьев жирамона, Этот маленький ребёнок, изучавший меня как-то утром без моего ведома и убежавший, когда мой взгляд встретился с его взглядом, так же как и они для меня. Я был для них предметом наблюдения и удивления. Человек ничего не умеющий, ничего не знающий. Ибо я не знал ни языка, ни обычаев, ни ремесла, даже самого простого, самого необходимого. как каждый из них для меня, так и я для каждого из них был декарём. И кто же из нас был неправ? Он или я? Я постарался работать, делал всякого рода заметки и наброски. Пейзаж с его варварски резкими красками пленял и ослеплял меня, но я не был достаточно уверен в себе и искал, и искал. А между тем, как просто было изображать всё так как я видел. Класть без всякого размышления пурпуровую краску рядом с синь. У потолков, у берега моря восхищали меня золотакожие тела. Почему же колебался я излить на полотно всю эту солнечную радость? О старая европейская рутина, о робость выражения выраждающихся раз, чтобы познакомиться с совершенно особенным характером здешнего лица. Я уже давно желал написать портрет одной из моих соседок, молодой женщины чистого токийского происхождения. Однажды она расхрабрилась до того, что пришла в мою хижину взглянуть на снимки картин, которыми я украсил одну из стен. Она долго с особенным интересом смотрела на "Олимпию" Эдуарда Мане. Что ты о ней думаешь, спросил я её. Я выучил несколько маврильских слов в продолжении двух месяцев, когда вовсе не говорил по-французски. Моя соседка ответила мне: "Она очень хороша". Я улыбнулся этому замечанию и был им тронут. Неужели у неё было чувство прекрасного? На что сказали бы о ней профессора нашей Академии художеств? После того долгого молчания, которое предшествует какому-нибудь логическому выводу, она вдруг добавила: "Это твоя жена?" "Да. Я сказал эту ложь. Да, я та не муж прекрасная Олимпии". В то время, как она с любопытством рассматривала некоторые рельезные картины итальянских примитививов, я торопился тайком от неё набросать её портрет. Она заметила это, сделала сердитую гримасу и резко сказала: аита. Нет. Искрылась. Час спустя она вернулась в красивом платье из гордании и, и заухом. Что это было? Какетство? Удовольствие и уступки после оказанного сопротивления? Или просто всеобщее влечение к запретному плоду, хотя бы запрещён он был ею самой. Или ещё проще каприз без всяких иных побуждений, чистый каприз. который и так обычен для Маури. Немедленно с лихорадочной поспешностью приступил я к работе. Мой анализ художника давал мне право как бы на физическое и моральное владение моделью, на молчаливое, неуклонное и властное проникновение в неё. Она была мало красива с точки зрения наших эстетических понятий. Но она была прекрасна. Все черты ее лица, благодаря сочетанию дугообразных линий, сложились в рафаэлевскую гармонию, а рот был вылеплен скульптором, умеющим одной линией выявить разом всю гамму радости и страдания. Я работал торопливо и страстно, неуверенный в твёрдости её согласия. Многое читал я в её глазах: страх и любовь к бесконечности. меланхолию испытанной горечи, неразрывный с наслаждением и бессознательно гордое чувство владения собой. Когда эти существа отдаются, кажется, что они уступают нам, а между тем они уступают самим себе. В них живёт какая-то сдержанная сверхчеловеческая сила, и быть может, какая-то божественная животность. Отныне я работал свободнее и лучше. Но одиночество не переставало тяготить меня. Я видел вокруг много молодых женщин, много молодых девушек, настоящих титанок со спокойным взором. И некоторые из них, вероятно, охотно разделили бы со мной жизнь, но я не решался подступиться к ним. Они меня положительно запугивали своим уверенным взглядом. достоинством своей осанки и гордостью своей походки. А между тем все они желают быть взятыми, взятыми в буквальном смысле этого слова, грубо и без разговору. Все они мечтают втайне о насилии, о этим проявлением власти самца, снимающим ответственность с женской воли, ибо она не давала своего согласия. Начинается здесь прочная любовь. Возможно, что в основе этого насилия, с первого взгляда столь возмутительного, таится глубокий смысл. Возможно, что оно имеет и своё дикое очарование. Я много мечтал об этом, но я не дерзал. А кроме того, про многих из них говорили, что они были больны. Больной той язвой, которую приносят дикарям европейцы в виде первой ступени приобщения к цивилизованной жизни. И когда старики говорили мне, указывая на какую-нибудь из женщин: "Возьми вот эту", я не чувствовал в себе необходимой смелости и доверия. Я должен знать тети, что с удовольствием приму её. Она не замедлил приехать. Попытка нового сближения не удалась. И по скуке, которую я испытывал в обществе этой женщины, привыкшей к банальной роскоши чиновников, Я мог убедиться в том, какого действительного прогресса достиг я в моём прекрасном дечании. По прошествии нескольких недель мы с Тити расстались навсегда. Я был снова одинок.